Глава двенадцатая К счастью, с переходом на новый этап обучения старик всё же сбавил обороты. У меня наконец-то появилось время не только для учёбы и работы, но и на небольшой перерыв. Это был глоток свежего воздуха после месяцев удушающего напряжения. Так, ближайший свой выходной день я решил посвятить именно отдыху. Ну, почти. Подумал, так сказать, совместить приятное с полезным. Взяв с собой Шея, Рея и Ренара, я отправился на прогулку по городу. Но и заодно нужно было провести небольшую инспекцию. Но это так, по ходу дела. Фауст, слушай, а ты уверен в старике? Понимаю, он нас учит и всё такое, но всё же. Мы ведь о нём почти ничего не знаем. Может, стоит хотя бы кого-нибудь к нему представить Задал неожиданный вопрос Шей. Его брови сомкнулись в тревожной складке. «Кого, например? Одного из тех, кого он обучает?» Усмехнулся я. «Ты ведь и сам должен понимать, что это бесполезно. Любого из наших он засечёт без проблем. У нас просто нет людей, что были бы способны посоперничать с его опытом. Тем более, что почти всё время он проводит в доме, и следить за ним особого смысла нет. «Да я всё понимаю. Но всё равно как-то неспокойно. Неуютно мне, понимаешь, когда рядом тот, кого нельзя просчитать. Как бы он сам не захотел подсидеть тебя и занять место во главе. А ведь чем больше человек он обучит, тем выше у него будут шансы на подобный исход». Шей раздражённо пнул камешек, попавшийся под ноги. И тот, весело подпрыгивая, умчался в придорожную пыль. «Этот вариант развития событий я тоже уже просчитывал». Его вероятность далеко не нулевая, но выбора у нас, по сути, нет. Больше никто не сможет дать нам такие же знания, как он. Честно говоря, это огромное везение, что мы его вообще смогли найти и уговорить. Чуть поморщившись, я почесал подбородок. С другой стороны, странно, что мы вообще смогли узнать о его прошлом месте работы. Обычно о таком не болтают на каждом углу. Почему-то мне кажется, что он сам хотел, чтобы его нашли. Его могли специально внедрить в гильдию. Миллион сам услышал о нас и захотел связаться. Правду мы все равно не узнаем, даже если он сам скажет. Это не проверишь. Так что действуем по обстоятельствам. Пока он для нас крайне полезен, пусть так и будет. Ну а там посмотрим. Как скажешь, пусть и с неохотой. Но признал он мою правоту, сдавленно вздохнув. Пока забудь о старике. Мы ведь сегодня решили просто прогуляться. Вот и займёмся этим. Посмотри, какая погода шикарная на улице. Солнце светит, тепло. Весна идёт. Гуляй, гуляй!» — улыбнулся я, сорвав у края дороги привлёкший моё внимание фиолетовый цветок, чем-то напоминающий известный мне ирис. «И куда пойдём?» — обречённо махнул он рукой. «Вон, пойдём зайдём туда. На удивление, я там ещё ни разу не был кивнул я в сторону храма, что расположился чуть в стороне от главной улицы города. Его каменные стены золотились в лучах полуденного солнца, привлекая внимание. Да, так уж получилось, что этот храм я довольно долго игнорировал. Ещё по воспоминаниям из прошлой жизни помнил, что не особо верил во всё вот это. Однако, учитывая моё, по сути, перерождение и существование магии, уже и в богов можно начинать верить. Тем более, как говорят, тут они и вправду являются людям, пусть и крайне редко. А учитывая то, что рассказывал Шира, сомнения в их реальности уже давно отпали. Обстановка внутри храма оказалась обычной. Простой каменный пол и стены, никаких особых золотых украшательств и того подобного. Лишь небольшие статуи в нишах по краям всего зала. «Как-то многовато тут разных богов», — удивлённо осмотрелся я. «Ну а ты что хотел? Не строить же каждому отдельный храм. У нас тут не столица. Места столько нет. Да и денег. Кому надо, тот к своему богу, ведь тут подойдёт». В зале в этот момент находилось человек пять, что стояли каждую своей статуи, вознося молитвы. Их шёпот сливался в единый, умиротворяющий гул. Эй. «Нам туда». На моём плече со вспышкой появился Шира, указав лапкой в дальнюю часть зала. «Надо дать знать, что я в порядке. А то я как-то об этом позабыл. Появлечит мне, если вернусь домой». Последовав в том направлении, куда он указывал, мы дошли до двух ниш, в каждой из которых стояла по одной кажущейся абсолютно одинаковой статуе, изображающей молодую девушку с длинными волосами. Вот только одна из статуи была выточена из чёрного камня, а вторая — из белого. Обратив внимание на таблички над нишами, я прочёл. Хель — богиня смерти и тьмы. Сиф — богиня жизни и света. Хотя насчёт одинаковости я немного приврал. Если присмотреться ближе, можно было различить детали. Всё же это были скорее сёстры-близнецы, чем одна девушка. У Хель уголки губ были подняты чуть выше в намёке на загадочную улыбку, а в глазах Сив читалось спокойное, всепрощающее добро. Я не знаю почему, но Хель показалась мне симпатичнее. «Красивая!» — едва слышно прошептал я, заворожённо глядя на изваяние из чёрного камня. «Эй, не заглядывайся!» — Широ запрыгнул мне прямо на голову, заслонив лапками обзор. «А что, разве у неё муж есть?» Удивился я. «Нет, вроде, но... Демона тебя побери, Фауст. Просто не стоит. Я её слишком хорошо знаю. Поверь, лучше обычным людям не привлекать внимание богов. целе будешь. Давай лучше быстрее принесём дары и пойдём». Пельчонок спрыгнул на небольшой алтарь перед статуей и положил на него несколько орехов, что героически стащил на нашей кухне утром. Ту же манипуляцию он проделал и перед второй статуей. «Дары? Ах да!» — вспомнил я. «Вот только ничего такого я с собой не прихватил. Преподнести просто деньги? Как-то это пошлое, что ли?» «Но ничего иного у меня, по сути, нет. Хотя...» — я перевёл взгляд на свои руки, в одной из которых до сих пор был зажат тот самый цветок, что я ранее сорвал на улице. Не особо задумываясь, я положил его на алтарь. «Прекрасный цветок для прекрасной девушки!» — улыбнулся я. Вот только когда я собирался уже идти дальше, мне будто показалось, что статуя на миг улыбнулась. Тень скользнула по каменным губам, делая выражение лица живым и почти одушевлённым. Но такого ведь не может быть, правда? Видимо, фантазия дала сбой. И уж больно хорошее у меня сегодня настроение. Ещё бы оно таким не было в первый нормальный выходной спустя столько месяцев. Для богини Света, увы, цветка у меня не оказалось. Так что пришлось занять у одного запасливого бельчонка, что иногда начинал напоминать мне хомяка, немного орехов. «Отдашь в два раза больше», — потребовал он, сверкнув своими хитрыми глазами бусинками. «Хорошо», — вздохнул я, всё сильнее убеждаясь, что в его родне затесался хомяк. Вообще его возможность прятать все вещи в своё подпространство меня всегда поражало. Если получится, надо будет попытаться скопировать эту его способность. Мне бы свой собственный бездонный мешок не помешал бы. «А сколько вообще богов существует?» — озвучил я вслух свой вопрос. «Основных двадцать, все, которые представлены в этом храме. Но фактически точное количество не скажу. Есть множество божеств, что почитается только в определённых местностях, — ответил мне Ренар. «Интересно», — протянул я, ещё раз осматривая зал, пытаясь охватить взглядом всё это божественное собрание. Вокруг было множество необычных статуй. Вон, например, весьма необычная статуя, изображающая мужскую фигуру в капюшоне, из-под которого можно было увидеть лишь широкую улыбку, состоящую из немного пугающих острейших клыков, будто акулы. «Блайт — бог молний», — прочёл я на табличке. Впрочем, была ещё одна статуя, завладевшая моим вниманием. Вернее, даже не сама статуя, а надпись над ней. Геката — богиня магии, тайн и луны. Проигнорировать богиню, что отвечает за магию, для меня было бы кощунственным, так что я подошёл ближе. Но и сама статуя была довольно необычной. Она представляла из себя три женские фигуры, стоящие спиной друг другу, отличающиеся лишь возрастом. Что-то я про это слышал. Триединая богиня в обликах девы, матери и старушки. Лицо старушки было испещрено морщинами прожитых лет. Мать смотрела на мир со строгой мудростью, а дева — с любопытством и дерзостью. Подумав немного, я просто выпустил немного маны, приложив руку к алтарю. Что ещё преподносить богине магии, как не саму магию? Алтарь ненадолго потеплел, словно в ответ на моё подношение, но это чувство быстро прошло. Молиться и желать чего-то перед алтарями я не стал. Нет уж, не стоит влезать в долги перед сверхъестественными сущностями. Я всего добьюсь и сам. Так что наша прогулка продолжилась. Мы прошлись по улицам города. Добрались до торговой улицы, где перекусили ароматной выпечкой у местных торговцев. Запахи свежеиспечённого хлеба, корицы и жареного миндаля витали в воздухе, создавая иллюзию беззаботного бытия. Жизнь казалась прекрасной. Даже шея оттаял и тоже наслаждался отдыхом. Вот только далеко не все вокруг разделяли моё мнение. Мой взгляд зацепился за грустное лицо со следами слёз. Маленькая девочка лет семи на вид сидела на краю улицы. Перед ней прямо на земле лежал её товар. Старенькие, неказистые детские игрушки. Пусть довольно чистые, но явно совсем не новые. Вон у деревянной лошадки не хватало уха, у медвежонка торчала солома изнутри, а у куклы уже стёрся нарисованный глаз. «И что же ты продаёшь, девочка?» — спросил я, подойдя ближе и присев на корточки, чтобы быть с ней на одном уровне. «Игрушки! Они хорошие, правда, правда!» подняла она на меня полный надежды взгляд. «Вот это Мишка! Он любит поваляться на кровати по утрам, а собачка очень храбрая, она защищала меня от плохих людей. И вас будет защищать! Они все очень хорошие, купите, пожалуйста!» «Если они все такие хорошие, чего же ты их продаешь?» Ещё сильнее посмурнел я. «Неужели самой надоело с ними играть?» «Нет, просто я... я... мне очень нужны деньги. Маме плохо, мне становится всё хуже. Она даже встать с кровати не может. Я пыталась позвать доктора, но ему нужны деньги, а у нас нет денег. У меня есть только игрушки, купите их, пожалуйста!» Подняла она на меня свои огромные глаза, полные боли и страха, и в их глубине плескалось отчаяние, не по годам взрослая. Собирай все свои игрушки и иди домой. «Нет, пожалуйста, не прогоняйте меня. Меня и так отовсюду уже прогнали. Я я хочу помочь маме». Вдруг полились слёзы из её глаз, а девочка с ужасом подскочила со своего места. Сердце ёкнуло. Что-то острое и знакомое сжалось в груди. Даже не знаю, кем нужно быть, чтобы прогнать её в такой ситуации. «Пусть я не самый хороший человек», но даже я не могу смотреть на то, как отчаянно плачет маленькая девочка. «Успокойся, я тебя не гоню. Отведи меня домой, я помогу твоей маме», едва сдержал свои эмоции, вырывающиеся наружу. Мой голос прозвучал тише и мягче, чем я ожидал. «Правда?» В глазах девочки, словно сверхновая, вспыхнула всепоглощающая надежда, сразу высушившая слёзы. «Правда? Идём?» «Давай поспешим!» — кивнул я, погладив её по голове. «Да, я сейчас!» — быстро похватав свои игрушки и, лучаясь радостной улыбкой, она побежала вперёд. Но мы быстрым шагом последовали за ней. «Фауст, ты уверен?» — потянув за рукав, на ухо шепнул мне шеи. Его лицо было серьёзным. «Мы ведь не благотворительная организация. Мы не можем помочь всем». «А ты сможешь сейчас сказать ей, что не поможешь?» Именно сейчас, когда она так хочет спасти свою маму, — скептично посмотрел на него. «Нет, прости, ты прав. Надо помочь», — задумавшись лишь на миг, кивнул он, и в его глазах мелькнуло давно забытое детское понимание. «Уж кто-кто ошей должен меня понять лучше всех. Он очень хорошо знает то чувство отчаяния, что показала девочка. Его мать погибла в раннем возрасте». Именно так он и попал в приют. Он не любит об этом вспоминать, но явно никогда не забудет тот ужас. Вскоре мы добрались до места. Это оказалась старая, покосившаяся лачуга на краю города. Войдя внутрь, девочка побежала к соломенной подстилке прямо на полу, на которой лежала молодая, крайне худая, сунувшаяся девушка с бледной кожей. Воздух в лачуге был тяжёлым, Пахнем этим телом и болезнью. «Мама, мама, я привела помощь!» Девочка, бросив игрушки, подскочила к девушке, схватив её за руку Та открыла глаза и слабым взглядом окинула комнату, наткнувшись на нас. Вот только вместо надежды там промелькнул испуг. «О, у нас ничего нет. Правда. Пожалуйста, не трогайте точку Сиплым голосом взмолилась она, пытаясь прикрыть с собой ребёнка. «Успокойтесь. Мы тут не для того, чтобы вас грабить, а чтобы помочь, — поморщился я, обернувшись. Рэй, можешь сходить за врачом? И побыстрее, по возможности. а будь уверен, он будет бежать сюда со всех ног, — промелькнула ярость в его глазах. И парень быстро удалился, свернув за угол с такой скоростью, что за ним взметнулся клуб пыли. Ни один шея разделял боль этой девочки. Все мы сироты. А для сирот слово «мама» значит очень многое. Мне ещё, честно говоря, попроще. Память прошлой жизни плюс свою мать я никогда не видел. А вот тем, кто её лишился в осознанном возрасте, даже представлять их чувства не хочу. Эта девочка могла стать такой же сиротой, как и мы, в любой момент. А этот доктор не захотел помочь и вылечить её. всегда то он живым доберётся, а вот что будет с ним дальше, я даже не знаю нас держать никого из своих точно не буду. «Как вообще подобное случилось? Неужели вам совсем не было кому помочь?» «Моего... моего мужа убили две недели назад. Он перешёл дорогу местным бандитам. Они... они убили его, после чего пришли к нам и забрали всё, что только могли. Осталось только немного еды в подполе, а я... после того, что они сделали, я больше не смогла даже встать». Родни у нас тут нет, соседи помогать тоже не стали. У них своих проблем хватает, помочь нам просто некому. Она смотрела на меня уверенным, но немного обречённым взглядом, не проронив ни слезинки. Её глаза были сухие и пусты, как выжженная пустыня. И я сразу всё понял. Пусть она и не сказала прямо, но что могут сделать бандиты без принципов с молодой беззащитной девушкой, было понятно. «Ублюдки!» Я едва сдержал свой гнев. Он поднимался по горлу едким горьким комом. Они перешли черту. Но я ведь их предупреждал. Главный гарантировал мне, что беспредельничать в пределах города они не будут. Он своё слово нарушил, значит, и я могу его больше не держать. Вскоре явился доктор, подгоняемый Рэем, и тут же занялся пациенткой. И, закончив осмотр, поспешил доложить своему сопровождающему. «Состояние плохое, но поправимое. Вот только для излечения понадобится весьма недешёвые лекарства. Возможно, даже артефакт понадобится, чтобы ей полностью восстановиться и встать на ноги. А они крайне дорогие, и получить их проблематично». «Вот и достанешь их. Уверен, ты сможешь», — приказал я. И мой голос прозвучал тихо, но с такой леденящей угрозой, что доктор вздрогнул. «Эта девушка под защитой гильдии, и твоя жизнь теперь напрямую связана с ее. Не сможет встать на ноги? Ты тоже. Не выживет? Ты последуешь за ней. Считай, что ты лечишь сам себя, понял?» «Да!» — резко отшатнулся он, едва услышав о гильдии, его лицо побелело, как мел. «Вот и хорошо!» — кивнул я. «Рэй, присмотришь за ним?» «Разумеется!» — оскалился тот. «Уж я-то присмотрю!» «Шей, идём!» — махнул рукой, вышел на улицу, глубоко вдохнув прохладный воздух, чтобы остудить пылающую ярость. «Нужно найти тех бандитов?» — сразу всё понял он, и в его глазах вспыхнул тот же холодный огонёк. «Да, но не только это. Знаешь, раньше мне казалось, что мы с ними сможем нормально сосуществовать, но я ошибся. Пора очистить наш город от этой швали. Подготовь всё». «Будет сделано!» — довольно оскорился он, и его рука непроизвольно легла на рукоять кинжала за поясом. «Еще кое-что. Мы обычно набираем в гильдию сирот, на этот случай показал мне, что не только они нуждаются в нашей поддержке. Стоит обратить внимание на вот такие бедные семьи. За помощью им они будут служить гильдии ничуть не хуже. Да, я думал об этом, но откладывал. Думаю, пора расширяться», — понимающий кивнул он. «Вот и хорошо. Тогда готовься. Спешить не будем. Сперва пусть все фигуры займут свои позиции. Чистка будет проблемной, но это нужно сделать», — предвкушающе оскалился я. «Совсем скоро улица этого города зальёт кровью. Вот только кровь будет совсем не наша».